Глава девятая Приземление было жестким. Отвлекшись на догоравшие в стороне обломки сбитого бомбардировщика, лейтенант Терентьев в темноте не смог определить расстояние до земли. Затрещали кусты, и резкий удар снизу в ноги вызвал довольно сильную боль. В глазах потемнело. лейтенанта ошвырнуло куда-то в сторону. Он несколько раз кубарем перевернулся через правое плечо, чувствительно ударившись голеностопом, торчащий из земли пень. Быстро придя в себя, Терентьев вскочил на ноги, но тут же вскрикнул и упал на землю. Левую ступню пронзила острая боль. «Неужели перелом?» — в отчаянии подумал Терентьев. «Хорошо я буду выглядеть. Одноногий командир-инвалид». Он перевернулся на бок и принялся аккуратно массировать поврежденную конечность. Минут через пять боль немного утихла. Наверное, все-таки обычный ушиб, лейтенант облегченно вздохнул. Лежа на боку и слегка вывернув ногу, Терентьев аккуратно постучал пяткой по земле. Боли не было. Перевернувшись на спину, он согнул ногу и начал топать ею о землю. Сначала слабо, потом посильнее. При каждом ударе, словно невидимая толстая игла пронзала пятку, и расходилась по всей ступне. Но постепенно игла становилась все тоньше и короче, а боль все меньше и слабее. Летенант закрыл глаза и досчитал до 200. Потом снова перевернулся на бок и медленно, бережно подтягивая под себя травмированную ногу, встал. Плавно переместил вес своего тела на поврежденную ступню, но дискомфорта не почувствовал. Сделал один осторожный шаг, другой — а затем, слегка прихрамывая, побежал. Сначала медленно, потом быстрее. Надо было собирать группу, снаряжение и выдвигаться в заданный квадрат. На ходу Терентьев вернулся к своим мыслям, прерванным не совсем удачным приземлением. Итак, по всей видимости, с рассветом немцы начнут энергичные поиски десантников. То, что их засекли, не подлежало сомнению. Расчеты зенитных орудий Прекрасно видели снижающихся в свете прожекторов парашютистов. А когда гитлеровцы найдут тела погибших летчиков, то сразу сообразят, что к ним в тыл заброшена диверсионно-разведывательная группа. Вообще странно, что немцы до сих пор не проявляют активности. Хотя они ведь воюют по распорядку. Сейчас сон, потом подъем, завтрак и вперед, ловить русских диверсантов. Естественно, с перерывом на обед. Впрочем, все это лирика. Выбежав на поляну, Терентьев присел на одно колено и быстро осмотрелся. Вдалеке вырисовывались неясные очертания человеческой фигуры, подтягивавшей в свою сторону белый купол парашюта. «Одного нашел», — с облегчением подумал лейтенант. И тут же покатился по земле, одновременно наводя автомат в сторону расположенного немного левее густого кустарника, в котором захрустели ветки. «Командир, это я, Меньшов, не стреляй!» Услышал он знакомый голос, с облегчением выдохнул и убрал палец с курка. На поляну вышел Виктор Меньшов. За собой он волоком тащил тюк с взрывчаткой. Вскоре подошел и сержант Воронин. Быстро проверили снаряжение — и распределили между собой взрывчатку. Терентьев по компасу определил направление движения и, махнув рукой, побежал вперед. Подчиненные дышали ему в спину. Пробегая через широкую противопожарную просеку, Терентьев бросил беглый взгляд в сторону начинавшего светлеть горизонта. «Живи, ребята! Скоро рассветет, и за нами начнется охота!» Лейтенант, не оглядываясь, ускорил темп. Сзади слышалось тяжелое дыхание бойцов. Терентьев помнил, что, судя по карте, от просеки до точки встречи со связняком около 10 километров. По времени они успевали. Но скоро начнутся поля, открытая местность, и скоро взойдет солнце. Тогда группа будет видна, как на ладони. Надо спешить. Маленький отряд двигался без остановки уже не один час. Большую часть времени бегом периодически переходя на быстрый шаг, чтобы немного отдохнуть. Лес закончился внезапно. Глазам людей, отупевшим от однообразного мелькания темных силуэтов деревьев, неожиданно предстала широкая равнина, над которой в предрассветной дымке вставало оранжевое солнце. «Стоп! Привал 10 минут!» выдохнул Терентьев и повалился на землю. В правом боку нестерпимо кололо. Хотелось пить, но пить нельзя. Сделаешь несколько глотков и толком бежать уже не сможешь. Придется потерпеть. Лейтенант осмотрелся. Бойцы устало растянулись на траве. Хотелось лежать на земле, закрыв глаза, и никуда больше не нестись, сломя голову. Где-то вдалеке, в лесу, раздался приглушенный собачий лай. Командир, настороженно приподнялся на локте, воронин. Слышишь, собаки? «Слышу! Подъем и в путь!» Терентьев надел вещмешок, поправил ППШ и, постепенно ускоряя бег, устремился вперед, периодически проверяя по компасу правильность выбранного направления. Группа быстро и практически бесшумно двигалась среди высокой травы, и вскоре силуэты десантников растаяли в утреннем тумане. Тишину августовского утра разорвал неприятный дребезжащий звон. Седов резко вскочил и, не глядя, хлопнул левой рукой по надрывавшемуся на табуретке будильнику. Будильник обиженно коротко звякнул и замолчал. Стрелки показывали 6.00. Седов быстро побрился и оделся. Достал из кобуры пару белым, извлек обойму и проверил боезапас. Затем выдвинул средний ящик стола и из-под стопки газет вытащил небольшую коробку с запасными патронами, которую сунул в карман. Подойдя к зеркалу, майор Дамфельд оправил форменный китель, ребром ладони выровнял фуражку на голове. Вглядевшись в отражение, он скорчил самому себе гримасу и вышел за порог, захлопнув за собой дверь. Спустившись по лестнице, майор вышел на улицу и сел в машину. Закурив, он завел двигатель и не спеша поехал. В этот ранний утренний час прохожих на улице почти не было, Только несколько собачников выгуливали своих питомцев. Машин тоже не наблюдалось. Широкая пустая улица почему-то вызывала ассоциацию с бескрайней гладью морских просторов. Седова охватило приятное ощущение легкости. Он прибавил газу, машина мчалась вперед. И вдруг справа из переулка выдвинулся тупой нос грузовика. Над крытым металлическим кузовом на прямом стержне выступала круглая антенна радиопеленгатора. Антенна медленно крутилась. Проехав мимо, Седов слегка сбавил скорость и задумался. Он совсем забыл, что существуют передвижные машины-пеленгаторы, которые могут оказаться в любой точке. А Макс явно выходил на связь по экстренному каналу. И существовала большая вероятность, что район выхода в эфир неизвестного радиопередатчика уже известен контрразведке, службе безопасности или гестапо. «Фашисты решили, что кто-то по рации сообщает координаты целей для бомбометания», размышлял Седов. «Они будут искать наводчика. Еще один, но ну, два сеанса радиосвязи, и немцы не просто определят квадрат, откуда Макс выходит в эфир, но очертят границы совсем небольшого района поиска». Как только передатчик заработает, его сразу накроют. Правда, без моего указания сеанса не будет. Но предупредить Макса все равно бы не помешало. Андрей Седов не знал, что передвижные радиопеленгаторы, направленные по секретному распоряжению шефа Абвера Канариса, действуют на улицах Берлина уже не первый день. И работа радиопередатчика, вчера вышедшего в эфир из самого центра города с улицы Фридрихштрассе, ими уже засечена. С помощью всевозможных осведомителей и по различным картотекам контрразведка в течение нескольких часов проверила множество людей, проживающих в окрестных домах. Вначале из списка подозреваемых исключили детей. Затем, учитывая, что радиоперехват был осуществлен в разгар рабочего дня, отодвинули на второй план проверку сотрудников предприятий и организаций с жестким пропускным режимом и строгой дисциплиной. Абвер являлся именно такой организацией, и на Макса должны были на первых порах обратить минимум внимания. Но, как часто бывает в жизни, свою роль сыграл случай. Сразу после пеленгации в установленный район были направлены опытные агенты в штатском. Один из них, прогуливавшийся по улице с тросточкой под видом самодовольного бюргера, опознал в человеке с собачкой, зашедшим в табачный магазин, лысого механика из гаража Абвера, а майора Дамфельда, одетого по всей форме, не узнать с огледатой просто не мог, ведь они работали в одной службе. Подробный рапорт агента лег на стол начальнику соответствующего отдела. Оперативная проверка моментально выяснила, что механик Макс после обеда внезапно заболел и по этой причине отсутствовал на рабочем месте. Зато он находился в районе действия неизвестной радиостанции, и там же оказался майор Дамфельд. Встреча майора и механика, безусловно, могла быть случайной, но в Абвере в случайности не верили. За Максом установили слежку. Чтобы направить наблюдателей за майором Дамфельдом, необходимо было получить разрешение вышестоящего руководства. И пока шло согласование, у Андрея Седова еще оставалось пространство, для свободы действий. В отличие от майора Дамфельда, флегматичный механик Макс ночью спал крепко, без сновидений. Он даже не проснулся во время ночной бомбардировки окрестностей Берлина. Встав с кровати в хорошем настроении, он принял душ, выпил чашку кофе и вывел на утреннюю прогулку Мопса. Маленькая собачка бодро семенила по одной ей известному маршруту, весело виляя закрученным хвостом и упорно стремясь выскочить на проезжую часть. Максу приходилось натягивать поводок, чтобы немного придержать своего любимца. Августовское утро дышало прохладой. Одинокие любопытные воробьи прыгали по тротуару. Навстречу неторопливо шли, прогуливаясь со своими четвероногими питомцами, двое мужчин. Один был знакомый Максу собачник из соседнего дома, с маленьким пуделем на руках. Они учтиво поприветствовали друг друга. Макс много раз встречал по утрам этого человека и всегда тут нес свою собачку в руках. Макс считал его слегка чудаковатым. Второго собаковода он видел впервые. А вот его лицо показалось Максу знакомым. Этот человек постоянно поправлял шляпу на голове, словно пытаясь таким примитивным образом не дать себя рассмотреть. Рядом с ним на коротком поводке шла овчарка. Когда они разминулись, у Макса возникло ощущение, что за ним наблюдают. Проходя неспешной походкой мимо витрины зоомагазина, радист очень естественно остановился и принялся разглядывать выставленные за стеклом предметы. На самом деле, глядя под углом на отражавшуюся в витрине улицу, он увидел, что человек с овчаркой, пристально смотрит в его сторону. Макс не считал себя уродом. Несмотря на лысину и уже не юношеский возраст, он, хоть и не часто, но все же ловил на себе оценивающие женские взгляды. Например, соседка по лестничной площадке, 33-летняя и очень привлекательная фрау Марта, периодически беспокоила его по различным пустякам. То есть срочно вечером нужна была ложка соли то опять же вечером начинал подтекать кран или заедать дверной замок. И всегда обращалась она именно к нему. Макс ей никогда не отказывал. Менял прокладку в кране, смазывал механизм замка, охотно делился солью или керосином. Он чувствовал, что соседка имеет на него определенные виды. И это, естественно, приятно щекотало его мужское самолюбие. В последнее время фрау Марта Вдруг воспылала любовью к животным. При каждой встрече она заводила разговор о собаках и все пыталась погладить мопса, который, несмотря на небольшие размеры, показывал характер и норовил укусить за палец на зойливую женщину. Это что касалось взаимоотношений Макса с противоположным полом. Но ни разу в жизни Макс не замечал, чтобы на него так внимательно и оценивающе смотрели мужчины. Откуда взялся этот собаковод? Раньше Макс на Фридрихштрассе его не видел. И уж совсем невероятным представлялось, что утром, перед работой, человек пойдет не спеша выгуливать собаку по какому-то новому маршруту. Ощущение необъяснимой тревоги возникло у Макса в голове. Это неприятное чувство все возрастало и возрастало. Макс присел на скамейку и закурил. Ноги слегка подрагивали. Такое чувство появлялось, когда он ощущал опасность. Некоторые люди обладают способностью заранее предвидеть грядущие неприятности. Говорят, что такие способности нельзя приобрести. Это дар от рождения. У кого-то нет такого дара, у кого-то он есть. У Макса он был. Выбросив окурок в урну, Макс направился домой. Точнее, Мопс ввел своего хозяина. Макс шел, не глядя на дорогу. Он напряженно думал. В его голове, сменяя одна другую, бурлили мысли. Возникал один план, затем его вытеснял другой. Чувство тревоги по-прежнему не исчезало. В редких прохожих, попадавшихся на пути, ему теперь мерещились агенты гестапо. «Может, я схожу с ума?» — подумал Макс. «Столько лет вести двойную жизнь. Думать одно, говорить другое, постоянно ходить по краю. Вот, наверное, психика и не выдержала. Но ведь утром я был совершенно спокоен. А тревога пришла, когда рядом со знакомым чудаком я увидел этого человека с овчаркой. Точно. Значит, причина в нем. Поднявшись в квартиру, Макс покормил своих питомцев и сел у окна в кресло-качалку. Равномерно покачиваясь, он немного успокоился и принялся наблюдать за улицей скрытой легкой полупрозрачной шторы из тюля. на работу в гараж, он решил не ходить, сказавшись больным. В конце концов, начальник его сам вчера отпустил домой лечиться. Так что с этой стороны все более-менее в порядке. Тем временем город просыпался. На нижних этажах домов открывались магазины. Людей на улице становилось все больше. Шумя моторами, проезжали машины. Все было как обычно.